Глава пятнадцатая Учитывая, что я проспала весь день, а половину вечера провалялась без сознания, то ночью изучала книги, играла со зверем и придумывала план расплаты с лорд-стражем на случай, если тот вдруг не явится на завтрак или снова начнет увиливать от ответа. Заодно узнала, что насчет безумия Гордон не соврал. Оно преследовало всех, кто отправлялся изучать новые миры, В отличие от химер, человеческий организм не был приспособлен к таким переходам, поэтому зачастую хватало одной прогулки в неизвестные миры, чтобы буквально свести с ума путешественника. Это меня совсем не обрадовало. Очень сильно не обрадовало. Какое описание симптомов. Среди них не было только повышенного аппетита. Сначала на меня накатила дикая паника, от которой захотелось побегать по комнате, взять зверя на ручки и поплакать в его мягкую шорстку ведь я здесь уже два дня. Потом я напомнила себе, что шанс спастись еще есть, если найти Патрисию. И вытряхнуть эту идиотку, отправившуюся в неизвестные меры без костюма биозащиты, из моего тела. Сходить с ума мне не хотелось, а разводить сопли было бесполезно, так что на завтрак я шла исполненная решимости. Гордон и тут не солгал. Когда Кристина привела меня в цветочную гостиную, Он мило беседовал с Равеной. Она сидела на оттаманке, обитой изумрудной парчой в полоску, а лорд-страж рядом в кресле. Солнце играло в их темных волосах, делая похожими друг на друга. Равена держала его за руку, но когда я вошла, отстранилась. Странная мысль тут же закралась в голову, что у этих двоих были очень теплые отношения. Они куда больше походили на пару и по возрасту, и вообще. Что-то здесь нечисто. Например, трогательная привязанность невестки к зятю. Она вообще в курсе, что ее муж для Тоби один из подозреваемых в страшных преступлениях. Гостиная не зря называлась Цветочной. Тот, кто придумывал интерьер, явно вдохновлялся садом Гордонов. Цветы были повсюду. Стены украшали яркие пионы, вазы переполнялись букетами настоящих роз, Ковер напоминал лужайки с сочной травой. Как-то слишком для меня цветочно. «Юлия, доброе утро!» Хозяйка дома вспорхнула мне навстречу, словно ярко-желтая бабочка ослепила улыбкой. «Вчера вы так нас напугали! Как вы себя чувствуете?» «Хм! Значит, муж не рассказал ровенье про ночное приключение?» И она не желает выставить из дома новообретенную родственницу за распутное поведение. Интересно, как Гордон объяснил длинную царапину на щеке? Нападением химерца? Намного лучше. Это из-за вашего положения, я понимаю. Перебила Равена, взяв меня за руки. С ним все в порядке? Тоби убеждал, что ничего страшного не случилось, но... Да, с ребенком все хорошо. Равена смущенно улыбнулась и поспешила сменить тему. «Вам понравились платья?» «Сегодня я напоминала пирожное со взбитыми сливками, куча кружев и оборочек, к счастью, без корсета». «Да, большое спасибо. Особенно вечерний наряд». Равена засияла, словно те фонарики в ночи. После завтрака можем отправиться по магазинам и обновить ваш гардероб. Точно-точно. Обещанный Гордоном гардероб. Если еще вчера я бы ограничилась парой-тройкой новых платьев, то теперь возьму столько, сколько смогу унести. Пусть расплачивается за несвоевременные ответы. К тому же пора подобрать что-то на свой вкус. Тоби попросил оставить вас наедине. Равена закусила губу. Но, к сожалению, это против правил. Значит, Александр все-таки наябедничал. Я посмотрела на лорд-стража, но тот лишь изогнул бровь. И как теперь быть? Поэтому я предлагаю вам поговорить в саду, продолжила Равена, А я останусь здесь, буду видеть вас через двери веранды, и так мы не нарушим приличий. Готовы поставить свои кружевные панталоны на то, что гениальная идея принадлежала Гордону, и не подслушает никто, и со стороны все выглядит невинно. Помните, что завтрак подадут через сорок минут, так что целуйтесь не слишком долго. Целуйтесь? Да за кого она меня держит? Нацеловаться за сорок минут можно, а вот разобраться в интригах едва ли. Да и часов у меня нет. «Тогда не будем терять время!» — выпалила я, ухватила за локоть лорд-стража и потащила в сторону раскрытых нараспашку дверей, ведущих на веранду. Когда мы оказались в царстве настоящих цветов, нетерпеливо поинтересовалась. «Итак?» Гордон ответил мне мягкой улыбкой, которая смотрелась да нельзя странно, учитывая серьезность разговора. «Для начала сделай лицо попроще». — посоветовал он. — Ты выглядишь так, словно убить меня готова. — Я готова. — Можешь пофантазировать об этом за завтраком, а пока улыбайся и слушай. Зеркал здесь не было, но я послушно растянула губы в улыбке. Судя по тому, что даже Гордон вздрогнул, мечтательно-романтическое выражение лица не удалось. — Что ж... Для начала сойдет. Мы свернули к фонтанам. В лучах утреннего солнца они выглядели не менее красивыми, чем ночью в свете фонариков. В центре возвышалась девушка в римской тоге. Она сидела на скале и подставляла ладошки к небу. Розоватый мрамор и выточенные черты делали ее почти живой. Позади статуи бил высокий фонтан, осыпая девушку брызгами и создавая видимость морской волны. Вода лилась из мраморных ладоней и попадала не то в чашу, не то в огромную ракушку, окруженную большими рыбинами, которые были фонтанами поменьше и выплевывали воду в бассейн. Полюбоваться красотой мне не дали, Гордон перешел к делу. Химеры не всегда жили рядом с людьми. Знаю, их отлавливали разводили в неволе, пока они совсем не одомашнились. Он бросил на меня странный взгляд из тех, что сложно определить. Если снова скажет, что я что-то не прочитала, заставлю съесть ту книгу. Все было гораздо сложнее. Ведь химеры не звери, а разумные создания. По сути, люди решили поработить расу с феноменальными способностями и с помощью нее расширить границы собственного мира. Мне тут же вспомнилась экскурсия, которую мне устроила Равена. «Хуанвель!» «Да», — кивнул лорд-страж. Напоминание о том, что у них получилось продырявить грань между измерениями. Город построен для того, чтобы не позволять трещине увеличиваться и соединяет все объединенные миры. Но, увы, это не самое страшное, что натворили люди в прошлом. «Постой! Если путешествие в другое измерение сводит с ума, то как это возможно?» аномалия. Особый климат. Кто-то считает, что защитный пузырь возник сам по себе сотни лет назад, кто-то, что его создали талантливые ученые, имена которых держатся в тайне, но только в Конвилле представители всех трех миров находились в безопасности. Находились? Сейчас это уже не важно. Благодаря смешанным бракам у некоторых городских жителей появился иммунитет, Теперь они могут путешествовать по всем трем объединенным мирам. Как любопытно. Мы присели на прохладную скамейку спиной к оцебняку, и теперь можно было перестать улыбаться. Так что с химерами? И как это относится к делу? Не перебивай! Возмутился лорд-страж. Стараешься тут ничего не упустить? Я демонстративно сложила руки на груди. До того, как миры объединились, они воевали друг с другом. Каждый защищал свои земли, и гибли не только люди. Химер убивали в первую очередь, как проводников между измерениями. Их волю подавляли, использовали как оружие и чуть не истребили. Слушала, затаив дыхание. Перед глазами возникали картины, одна страшнее другой. Но остановило людей не это. «Безумие?» «Ты не небезнадежна», — улыбнулся лорд-страж и пристроил руку на мраморной перекладине за моей спиной. «О, за разговорами я даже забыла про спектакль для Равены. Для достоверности тоже придвинулась к нему ближе». «Ямеры по своей природе добрые. Им безразличны власти, богатство. Они хорошие исполнители, путешественники, но не воины» поэтому руководить химерами мог только человек, а люди до конца таких прогулок могли и не дожить. Неудивительно, что жители трех измерений все-таки заключили мир, обозвали остальные миры неизвестными, а популяцию химер поставили на строгий учет. На этой части рассказа я не выдержала. То есть они до сих пор рабы? Формально нет, но выбор у них невелик или жить в резервации, подальше от обычных людей, без возможности перемещаться между измерениями, или поступить на службу к лорд-стражу. Как все сложно. Гордон желал оставаться бесстрастным рассказчиком, но я чувствовала, что он неравнодушен к тому, что происходит, иначе бы не взялся за это дело. И сколько же лорд-стражей в Конвиле? Шестьдесят восемь. «Я думала, что ты такой один!» Гордон усмехнулся. «Ну вот, хотела сказать с сарказмом, а получилось, будто я его дразню». «Осторожнее, Юля, иначе придется перейти к спектаклю раньше, чем я планировал». Меня тут же бросило в жар, наверное, из-за солнца. «Продолжай». Почти год назад химеры начали пропадать из резерваций. Похитители отлавливали мирных жителей долин Этрукка и тайно отправляли в Конвель. Полиция смогла перехватить несколько таких посылок, но выйти на заказчика до сих пор не удалось. Он слишком осторожен, а значит, достаточно умен. Зато один надежный источник подсказал мне имя Патрисии Утконос. Я выследил ее. Остальное ты и так знаешь. Учитывая ее необычный побег, дело приняло еще более серьезный оборот. Он посмотрел на запястье, где тускло мерцали столбики часов. Осталось пять минут до завтрака. Скоро Равена не выдержит, спустится в сад и застукает нас за страстным поцелуем. Эммм, страстным? Одуматься Гордон мне не позволил. Приобнял за талию и сильнее притянул к себе так, что наши лица оказались друг напротив друга — Его поцелую, я помнила хорошо, а еще лучше помнила, что они делают с моей способностью трезво мыслить. Пришлось упереться ладонями в крепкую мужскую грудь и отвернуться. В итоге лорд-страж ткнулся губами мне в шею. Щекотно. Ты ничего не рассказал про своего брата. Похищенных химер отправляли в столицу под видом экзотических животных. Для частных зверинцев. Ему удалось урвать еще один поцелуй в щеку, а мои глаза широко распахнулись. Точно! Экзотический зверенец. Александр один из тех, для кого это не просто хобби. Покупая и перепродавая редких зверей, он прилично на этом зарабатывает. Легкое прикосновение к мочке уха послало сноб мурашек по коже. Но зачем кому-то столько химер? Вот это я и хочу знать. Ты когда-нибудь перестанешь вертеться? У нас осталось минуты две. Ух, сил моих больше нет. Ладно. Я наконец-то прислонилась к Гордону и подставила губы. Целуй уже. Он поцеловал, а я позволила себе не думать. Ни о химерах, ни о его брате и невестке. Вся неловкость испарилась, словно капли воды на солнце, и осталось только томительное ожидание жара в груди, ощущение горячих губ, легкости в мыслях. Вот почему он целует меня в губы, а кружится голова? Равена действительно спустилась в сад, но наш поцелуй прервался раньше, чем она подошла ближе. «Надеюсь, ты понимаешь, что это нужно хранить в тайне», прошептал Гордон, едва касаясь губами уха. Види себя естественно, иначе могут пострадать не только химеры, но и люди. Не заставляй пожалеть о своем обещании и, особенно, не вздумай задавать лишние вопросы Александру. Но к чему сразу лишние? Из чего лорд Страж взял, что я буду задавать их его брату? Я лучше расспрошу Равену.